Страница 456. Письмо 78. Александру Николаевичу Островскому. 1857 год. Января 5 Петербург. «Не понимаю, за какое письмо, на которое я будто не ответил, ты упрекаешь меня, любезный друг Александр Николаевич. Я ничего не получал. Но дело не в том». Мольбы Панаева совершенно основательны, и ежели ты не пришлешь ничего ко второй книжке, союз наш не только примет окончательно комический характер, но просто шлепнется во всех отношениях. Примечание первое. Ежели насчет комедии, про которую мы слышали, да и от которой без слухов я ожидаю, наверное, прекрасного по эпохе твоей деятельности, ежели ты уже дал слово печальной русской беседе, то проси тебя... Нечего, как ни грустно, зарыть такую вещь в раскольничий журнал, но ежели есть возможность приготовить другое, не торопясь и не портя материала, или ежели слово не дано, то в современнике теперь больше, чем когда-нибудь, необходимо твое имя, а главное твоя вещь. Примечания второе и третье. Прощай, любезный друг, может быть, я сам скоро буду в Москве, но, во всяком случае, отвечай мне хоть несколько слов, как и что твое здоровье и твоя работа. Поздравляю тебя с Новым годом, твой граф Лев Толстой. Аполлону Александровичу от души кланяюсь и прошу не забывать меня. Писемский прочел вчера свою старую барыню. Прелестная вещь, мне кажется, лучшая из всех его прежних. 4. Примечание четвертое. Примечание. Первое. Письмо Толстого. Приписка к письму Панаева, в котором тот просил Островского передать современнику пьесу «Доходное место». Второе. Речь идет о пьесе «Доходное место». Островский ответил Панаеву 11 января 1857 года. «Доходное место я уже отдал в русскую беседу, и она набирается». Островский, том 14, страница 61 Третье примечание. Современнику Островский отдал пьесу «Праздничный сон до обеда». Современник номер 2 за 1857 год. И четвертое примечание. Аполлону Григорьеву. Толстой познакомился с ним в мае 1856 года. Конец примечаний.